Глава пятнадцатая. Оставив ключ на гвоздике в стене, как было заранее условлено, Виллиан молча покинул храм. Лилайн шагала за ним, невольно отмечая, что его хромота стала бросаться в глаза. Это открытие еще больше огорчило ее, словно она внезапно стала такой же, как все остальные, судившие его не за поступки. Он действительно начал хромать сильнее, хоть и старался этого не делать. Боль в некогда сломанном бедре давала о себе знать. Это заставляло его злиться. Тело словно уловив перемену в его настроении, решило ему напомнить о сложной реальности, отзываясь не только болью в ноге, но и ещё неприятным чувством в пояснице. Вот только сейчас, прислушиваясь к уличцам, он понимал, что их уже нашли, и если ещё и не дали о себе знать, то только потому, что таков был приказ. Его уже мало волновало принцессу, куда больше его тревожило другое. Сколько человек пошлёт за ним граф? Насколько хорошо подготовлены эти люди? Будет ли у него хоть какой-то шанс сбежать? Вилиан внезапно прошептала Лилайна, заставляя его прервать размышление и обернуться. Она стояла среди улицы, сжимая голубые бусы. Да вы не будем возрасчётцу, пожалуйста. Что? переспросил он растерянно. Что значит не будем? Он подошёл к ней, чтобы заглянуть в её глаза. Я за сегодня почувствовала больше, чем за всю свою жизнь. Я не хочу назад. Вильям внезапно рассмеялся. Это был жёсткий, грубый, почти истерический смех. Сегодняшний вечер это только игра, заявил он холодно. Очнись, в реальности ты не в состоянии выжить не в замке, не говоря уже о том, что у тебя есть долг перед твоей страной. Какой долг? Они всё решат вместо меня, они. Она чуть не заплакала в виде холодное лицо человека, который, как ей казалось, понимал её. Прекрати, велел он холодно. Неважно, кто и что решает. Ты нужна своей стране. Даже если все решения до конца твоих дней будут принимать другие люди. Твоё существование для простых людей гарантия их спокойствия и стабильности. Почему я должен говорить это тебе? Кто из нас вообще королевской крови? Он злился, и она это понимала. А ещё она понимала, что он прав, и опускала глаза. Прости. Я просто не хочу, чтобы ты уезжал. Отложи это до завтрашнего дня, предложил он куда мягче протягивая ей руку. Да и разве этот вечер не дал тебе много, именно как принцессе? Она подняла на него глаза, не совсем понимая, о чем он. Приняла его руку и пошла рядом, ожидая пояснений. «Разве знать и чувствовать свой народ — это не то, что делает монарха хорошим правителю?» «Наверное, но... Разве можно его не чувствовать?» «А разве мир в замке и в ней его похоже?» «Нет», — глухо ответила принцесса, чувствуя себя пристыженной. «Ее учил править простолюдин». И говоря простые, вполне очевидные вещи, открывала ей глаза на то, что она должна была знать без него. В полном молчании они добрались до замковых ворот. Часового почему-то не было на месте. Это удивило принцессу, но не Вилиана, что мысленно говорил спасибо графу, я вno желающем оставить Лилайну в неведении. В тишине не отпуская её руки, он шёл по саду, слыша слишком много разных мелких, но важных звуков. Его, как и любого мальчика в Аштаре, учили убивать с раннего детства. Бесконечные интриги знати и их нелюбви к его персоне, несколько покушений и множество безумных приключений за пределами родной страны выработали в нём настоящий инстинкт. Он чувствовал угрозу, улавливал её в каждом шорохе. Он мог услышать, как из ножен достают меч, даже если это делал мастер. Дворцовая стража Рейны была не так хороша, как воины его родины. Потому он точно знал, что он уже окружён, как минимум, шестью стражниками с оружием наготове, но делал вид, что ничего не происходит. "Теперь ступайте", сказал он, спуская руку принцессы. Ей оставалось пройти совсем немного до колонного коридора и подняться в свои покои. "А если меня увидят?" спросила она растерянно. "Вас всё равно узнают, ступайте". Она нерешительно шагнула вперёд, прошла немного и обернулась. может всё же останешься. Ты наровёшься дядягю, что да и дядя Вильям граф Шмарн благоволит тебе. Неужели может быть предложение лучше этого? Не может, признался Вильям, но я не прямо его. Он стоял неподвижно, но улыбаясь, только было в этой улыбке что-то неуловимо печальное. Вступайте, настаивал он. Она снова сделала пару шагов и вновь вернулась. — Хотя бы не уезжай, не простившись со мной, — попросила она. — Хорошо. Он врал, улыбаясь. Врал, понимая, что видит ее в последний раз. Она же верила. И, улыбнувшись, внезапно рванулась к нему, крепко схватила его рубашку на груди и поднялась на носочки, чтобы поцеловать в самый уголок губ слева. — Спасибо за все, — прошептала она, отпуская его. — Я многое узнала сегодня. Спасибо за это. Он улыбался, но не шелохнулся. До завтра, принцесса весело махнула ему рукой. До завтра, эхо отозвалось в авениан, видя, как Лилайна скрывается в темноте коридора. Он очень хотел, чтобы она ушла как можно скорее, потому что мечтал, чтобы всё это наконец закончилось. А когда она действительно скрылась, был счастлив, что ему есть чем забыться и не думать обо всём, что было, о том, что могло бы быть. Нет, он не смог бы скрыться с ней. Не смог бы увести её из Рейна, да и куда? В Эштар, в страну, которую она всем сердцем ненавидит. Игра закончилась. Хватит, заявил он сам себе, осторожно доставая из левого сапога нож. Стража пришла в движение, наконец показавшись. Бойцов было действительно шестеро. Это не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы доолеть его. Не оборачиваясь, Антраксо осмотрел стражника справа и слева. За его спиной, однозначно, должны были быть опытные воины. В углупость графа и старший принц не верил. Ему нужно было найти слабое звено сбоку. Назвать слабым звеном ни того ни другого стражника он не смог, но выбрал для себя левого, просто потому что на него нападать было удобнее. приняв за пару секунд это решение, он посмотрел на графа Шмарна, вышедшего из той же темноты, в которой скрылась принцесса. "Я тебя предупреждал", холодно сказал мужчина, обнажая меч. Этих слов было достаточно, чтобы Антракс пришёл в движение. Рванувшись к изначально выбранной жертве, он скользнул под мечом, который на него пытались атаковать, мгновенно вонзив в руку молодого стражника нож. Лезвие вошло строго между двух костей в предплечье. Эштарец вырвал из раненой руки оружие, и прежде чем молодой человек опомнился, перекинуло его через плечо под ноги ближайшему стражнику. Этого должно было хватить, чтобы выиграть пару секунд. Бежать он не пытался. Ему нужно было лишь настоящее оружие и всего одно мгновение, чтобы вступить в бой со Шмарном. Один на один. Граф действительно оказался возле него первым и даже атаковал, но Антракс был к этому готов и смог мгновенно отразить удар. Они слишком хорошо понимали друг друга. Граф владел мечом более чем хорошо, но и Антракса нельзя было назвать любителем, хоть и пользовался он левой рукой и своеобразно чидил ногу. Обменявшись атаками, они оба поняли, что подобная битва может затянуться. Но прежде чем граф дал команду страже, Антракс внезапно набросился на него, отводя финтом оба меча в сторону. Благородная битва сменилась примитивной борьбой в траве сада. Один из мечей отлетел в сторону, но стражники даже не могли понять, чье это было оружие, пока боровшиеся мужчины не замерли. Антракс, наконец одолевший немолодого графа, приподнялся. Он сидел сверху, приставив меч в горло своего противника. Граф же тяжело дыша выставил вперёд кинжал, на острие которого была кровь. За пару мгновений до этого это оружие всё же вошло в кожу молодого штарца, оставив порез на левом боку, а теперь застыло под рёбрами, готовое нанести удар. "Может, поговорим?" спросил Антракс. По его правой ноге прошла судорога, которую граф не мог не заметить, но игнорируя её из уважения к противнику, он спокойно ответил: "Говори. Я не хочу убивать вас, а вы не хотите убивать меня, тяжело дыша, тихо говорил Антрок. Дайте мне лошадь и время до рассвета. Если догоните после, я приму смерть от вашей руки, а если нет, никогда больше меня не увидите. Почему я должен тебе верить? спросил Шмарн, который уже мог вонзить кинжал в тело юноши или приказать стражникам убить его, но не сделал этого, далеко не от того, что боялся смерти. — Может, хотя бы потому, что я не взял ее в заложники, а напал на вас? Граф не ответил, внимательно глядя в глаза молодого человека. Он знал, что тут не тронул принцессу, просто был уверен в этом, не понимая, откуда в нем такая убежденность, но в то же время он понимал, что этот человек имеет на Лилайну то влияние, которого иметь не должен. — Убери меч, — приказал граф после недолгих размышлений. В мгновение антракс не шевелил, соглядя на него, но потом аккуратно убрал меч от горла мужчины и отбросил его в сторону. Он знал, что единственная его шанс уйти отсюда живым позволение самого графа покинуть это место. В противном случае, рано или поздно, так или иначе, но он будет убит. Поэтому он неспешно встал, держа руки на виду. Кто-то из стражников за его спиной дёрнулся, но граф, стоя на ноге рядом стоять. Я же велел не трогать его без приказа. Но возражение так и не прозвучало. Они снова просто смотрели друг на друга. "Приведите сюда мою лошадь", велел граф, не отводя глаз от Виллиана. Кто-то помчался выполнять его приказ. Раненый молодой стражник старался не стонать, но редкие жалобные звуки всё же вырывались из его уст. "Поклянись, что ты не Грав запнулся, понимая, что спросить прямо то, что он хотел при при стражниках он просто не может. Кленош коротко ответил Антрак с прекрасно понимающим, о чём шла речь. Тогда я даю тебе время ровно до рассвета. Осталось не так уже много. Антрак кивнул, наконец расслабившись. Обещания этого человека можно было верить. Потом, спокойно принимая поводье из рук стражника, он как можно осторожнее запрыгнул в седло. «Как все же ветер на Древне-Эштарском?» — спросил внезапно граф. Антракт взглянул на него, невольно улыбнулся, понимая, что этот человек ближе всех подошел к его разоблачению. «Спросите у принца Мэдина», — ответил он, пришпорив лошадь одной лишь левой ногой. Та тут же сорвалась с места. «Откройте ворота», — приказал граф, — «и проследите, чтобы его выпустили из города».